Глава двадцатая. Узы и долги. Купленное Уорреном здание было в ужасном состоянии. В этой части района улицы сужались настолько, что на дороге с трудом могли разъехаться два экипажа. Дома, хоть и выложенные из кирпича, отчаянно нуждались в ремонте, кладка потускнела до серости и крошилась. Сквозь щели полусгнивших деревянных ступеней пробивалась порысль трилистника. У Винифред кружилась голова. Она опёрлась о деревянные перила и тут же отдёрнула руку. Отслаивающаяся дешёвая краска осталась у неё на коже. Из-за собственной скупости старый баран потратит целое состояние на восстановление этой развалины. Винифред сморщилась и на носочках поднялась к двери, давая Стеллену знак не шуметь. Тот коротко кивнул, и она отвернулась. Позади неё раздался оглушительный треск. Стеллен выломал из перил балясину и сейчас приспокойно отряхивал её от трухи и прогнивших щепок. "Что вы делаете, чёрт вас подери?" взвилась Винифред. "Не беспокойтесь вы так. «Наверняка нас никто не услышит». «Зачем вам эта дрянная палка?» – прошипела она. Юноша взвесил деревянную стойку в руке. «Если Тедди и правда там, наверняка его не оставили одного. Надо же хоть чем-то вооружиться, верно? У вас вот есть ваш револьвер, а я абсолютно беззащитен. Мне даже жаль себя». «У меня тоже нет оружия», – соврала Уиннифред, и снова повернулась к двери. Стеллан прав. Нужно хоть чем-то обороняться. И тяжёлая деревянная болясина для этого как нельзя кстати. Почему-то ей не хотелось говорить юноше, что она вооружена. У вас есть трость. Отдайте-ка лучше эту стойку мне. Ухмыльнувшись, юноша подбросил и перехватил свою трость за лакированное основание. Я тоже сначала так подумал. Но посмотрите сюда. Видите? Он сунул болясину под мышку и постучал ногтем по изогнутой рукояти, увитой тоненькими металлическими пластинами. Тяжёлая до ужаса. Ею и убить кого-нибудь можно, а я, знаете ли, добрый христианин. Тогда Бити другой стороной огрызнулась Уинифред: "Уверенно, в судный день это станет решающим аргументом в вашу пользу. Абсолютно с вами согласен", без тени улыбки подтвердил Стеллан. Он протянул ей болясину и снова перехватил свою трость так, что рукоять осталась внизу. Теперь вид у него был скорее комичный, нежели устрашающий, но ей было не до смеха. С оружием наперевес, они подкрались к двери. "Венифред, знобило, руки тряслись. Она не хотела, чтобы Стеллан увидел её слабость, поэтому попросила: "Откройте дверь". Я войду первая, а вы за мной. Ради бога, только не шумите. Я понятия не имею, что Воран может с ним сделать. Это была чистая правда. Она лишь надеялась увидеть Теодора живым. Конечно, ваше величество, пробормотал Стеллэн. Он медленно повернул ручку и не встретил сопротивления. Дверь была не заперта. Вдавливая её в петли, чтобы она не сильно скрипела, юноша открыл ее, и Уинифред скользнула в дом. Из темноты на нее тотчас вдохнула задхлостью. Так пахнет сточенная насекомыми древесина, непросохшие тряпки и мокрая штукатурка. Уинифред стала дурная, и она едва подавила желание закрыть глаза. Сначала нужно найти Теодора. Крепче сжимая балясину, которую она тащила, упираясь локтями себе в живот и таз, Унифред шагнула вперёд. У неё давно вошло в привычку переносить вес на самые твёрдые участки пола, поэтому двигалась она почти бесшумно, но прерывистое, неглубокое дыхание начинало её подводить. Господи, вот бы ослабить шнуровку корсета хоть немного. Она пожалела, что не пропустила стеллана вперёд. Как юноша и обещал, он последовал прямо за ней. Он ступал не многим громче её, даже несмотря на скрипучие доски. Это немного насторожило Уинифред. Она аккуратно опустила балясину, пытаясь сосредоточиться. В доме слишком тихо, раз она слышит шаги Стеллана. Это означает лишь одно. Дарлинга здесь нет. Сердце Уинифред болезненно ёкнуло, и она обессиленно уронила деревянную стойку на пол. «Его здесь нет», — вслух повторила она, и шаги Стеллана замерли. Мы трость с силой ударила ее по затылку. Не успев больше ни о чем подумать, Уэннифред потеряла сознание. Еще не очнувшись, она почувствовала боль. Не такую, будто кто-то надел ей на голову чугунный котелок и как следует по нему ударил. Нет, конечно. Голова невыносимо ныла. Но было и что-то ещё, острое и знакомое. Жёсткие верёвки на запястьях. Не отдавая себе отчёта, она машинально раздвинула кисти, не напрягая рук. Движение было отработанным, въелось ей в подкорку настолько, что она совершила его, даже не приходя в сознание. Запястья сдавило, и она провалилась в забытьё. По-настоящему Уиннифред пришла в себя от довольно приятного ощущения. Кто-то прикладывал компресс к ее разгоряченному лбу. Она отстраненно подумала, что Стеллен, должно быть, сошел с ума, сначала огрел ее по затылку, а теперь лечит от лихорадки. Удивительно, но мысли обрели странную стройность, будто болезнь решила завладеть ее телом, забыв про разум. Винифред вспомнила, как они вошли в дом, как Стеллан ударил её со спины и как она разводила бабочкой кисти, чтобы верёвка не прилегала так крепко. Она обнаружила, что юноша усадил её на стул с низкой спинкой. Руки были связаны, ноги свободны, а голова запрокинута назад. Без опоры шея начала затекать. Хотя Уинфред не открывала глаз, видимо, в момент пробуждения её веки непроизвольно затрепетали, потому что Стеллан громко сказал: "Проснулась, слава богу. Я уж подумал, что убил тебя. Зря ты выбрала трость". Уинфред преувеличенно громко хмыкнула и открыла глаза, заставляя себя не моргать и не щуриться на свет. Из холла юноша притащил её в большую комнату. Здесь было грязно и пусто. Дощатый пол, старые некрашеные стены, окна заколочены досками, а в оранжевом ореоле света от свечей плотным облаком висит пыль. Из мебели только два стула. К одному была привязана Вынефред, другой стоял напротив неё. Рядом валялись трость Стеллана и деревянная болясина. Стеллан до упора прижал тряпку Холодная вонючая вода заструилась по лицу Ванифрет. Она зажмурилась и сжала губы. Не ожидала? негромко спросил юноша. Ванифрет раскрыла глаза и сморгнула с ресниц влагу. Она подождала, пока Стеллен отойдёт и сядет на свой стул, и начала медленно проворачивать запястье под верёвкой. Идиот. Такие узлы она научилась развязывать в 12 лет. «Не ожидала», — честно призналась она, и села прямо. Влажный компресс шлепнулся ей на колени. «Ты казался мне умнее. Тебе ли говорить об уме?» «Да я обвел тебя вокруг пальца. Мистер Уоррен предупреждал меня, что ты восхитительно читаешь человеческие лица. К счастью, мне на руку сыграло то, что ты была вне себя от волнения, да еще и сгорала от лихорадки». Он осклабился. «Он осклабился». Может, ты и думала, что отлично держишься, но на тебе лица не было. Обмануть тебя оказалось проще простого. Вынифред изобразила лёгкое удивление, тем временем нащупывая руками кончик верёвки. Жёсткая. Узлы будут крепкими, но не пластичными. Значит, мистер Уоррен. Это следовало ожидать. И как давно? Со вчерашнего дня Стеллен встал И она напряглась. «Это ведь ты убила старика в доках?» «Я». «Ты рассказал ему?» «Конечно». «И о вашем райском гнездышке тоже я сболтнул. Ты, наверное, уже и сама догадалась. Может, ты заметила, я специально оставил трость в корзине для зонтов». Так они его и нашли. Повезло, что он примчался так скоро, да еще и один. «Открытый». Уинифред стиснула зубы, чтобы не ляпнуть чего-нибудь опрометчивого. Стеллан хотел, чтобы она спросила его о Теодоре. Она видела это в его хищном, нетерпеливом выражении, в нарочито небрежной позе. Он был прав в одном. Паника и лихорадка затуманили её рассудок настолько, что Уинифред не придала значения очевидному. Его нарочито громкие шаги в прихожей Поспешно отметённая версия с рассветом, откровенная небрежность всё указывало на одно. Но к счастью, её напасть уже отступила. Теперь пришла пора выбираться из ловушки, в которую она сама себя загнала. Эвнифред нащупала свободное место в узле и принялась методично его расшатывать. И зачем тебе, Уоррен, спокойно поинтересовалась она. хотя втайне желала потворствовать желанию Стеллана и задать совсем другой вопрос. «Я же предложила тебе отличную сделку». «Уволь!» «Десять процентов?» Юноша со злобой пнул стул и тут с грохотом опрокинулся на спинку. «Впрочем, я согласился бы и на это. Ничтожно мало, но меня убедили твои доводы, нежная личика и то, что Тедди все-таки мой друг. Но когда вы начали скрываться...» «Не договаривать!» «Когда ты умолчала об убийстве старика?» «Черт возьми, да ни за что на свете!» Он вдруг обернулся через плечо, и его глаза металлически сверкнули. «Я, кажется, говорил тебе, что приятнее иметь меня в союзниках, нежели во врагах». «Но зачем тебе, Дарлинг?» Уинифред надменно вскинула голову. «Чтобы тянуть из него деньги?» Стеллан ответил не сразу. «Да». Он рассматривал пол, размышляя над ответом и наконец нахмурился и заговорил. Да нет же, он понравился мне этот дурачок. Признаться, поначалу я заприметил Тэдди как богатого наследничка, без семьи, но с огромным потенциалом. Но он быстро пришёлся мне по душе, знаешь? Он остановился, поднял опрокинутый стул и опёрся руками о спинку, рассматривая Уинифред. «Конечно, знаешь. Уверен, ты тоже его не за красивые глаза оценила. Разумеется, в клубе с ним не посидишь. На деньги не играет, толком не пьет, а чуть что бросается строчить письма сестрице. Но знаешь, он добрый малый. Рядом с ним начинаешь чувствовать, будто для тебя не все потеряно, будто сам чего-то стоишь. Глупое чувство, но меня оно успокаивает». Увы, не Фред сдавило горло. Хуже всего было то, что она действительно понимала, о чем говорит Стеллан. «Так зачем же ты предал его?» — сухо спросила она. Молодой человек презрительно прищурился. «Он предал меня первым. Он предал меня еще в тот момент, когда предпочел мне тебя. Наивный дурак. А ты?» Стеллан пренебрежительно фыркнул. «От полированное до неузнаваемости. Тебя из-за живого человека-то считать сложно». Ты так отчаянно пытаешься стать настоящей леди, что чем дальше, тем смешнее за тобой наблюдать. Думаю, с твоими мозгами давно пора было понять, что выглядишь ты просто нелепо. Да, ты великолепная актриса, признаться, иногда я даже забываю, что ты выползла из самых низов. Но не нужно воображать, будто ты в состоянии вытравить приставшую к тебе грязь. Тебя не спасут Ни показной лоск тех тряпок и висюлик, которыми обвешивает тебя Тедди, ни твои манерные интонации. К твоему милому голоску навсегда пристал трущобный говор. Так вот оно что. Дело в задетой гордости. Бьюсь об заклад, тебя это бесит, потому что я и тебе нравлюсь. Уиннифред склонила голову на бок и жеманно улыбнулась. Тебя бесит, что тебе нравится девушка из низов. дешёвая актриса, обвешанная бриллиантами. Так ведь? Стеллан натянуто улыбнулся, но она видела, как у него играют желваки. "Вздор", со смешком бросил он. "Ты сама сознаёшь, что говоришь? Как ты могла понравиться мне?" Уинифред ослабила узел настолько, что при усилие смогла бы высвободить кисть. Пожав плечами, она откинулась назад. Это ты мне скажи. Не ты ли умолял поцеловать тебя вчера, дать обещание, как там вспомнить о друге? У юноши заалели кончики ушей, а лицо приобрело очень опасное выражение. Оно напомнило Вынифред загнанного зверя. "Я не умолял", резко возразил он и вдруг, будто о чём-то вспомнив, ухмыльнулся. "И потом, зачем мне какая-то бедняжка из трущёб?" Когда я и так уже счастливо помолвлен. От неожиданности Уинифред на мгновение замерла. Стеллан, внимательно следивший за ней, заметил её удивление и рассмеялся, со зрядной долей самодовольства и дерзкого цинизма. Принимаю поздравление. Извини, что не позвал на торжественную церемонию, но обязательно жди приглашения на свадьбу. Ты помолвлен? И давно ли? Скептически поинтересовалась Уинифред. Веселье стеллана дало ей возможность протиснуть через петлю узла самое широкое место кисти. С сегодняшнего вечера, промурлыкал юноша, явно наслаждаясь тем, что ему удалось сбить с неё спесь. Оказывается, помолвка это так увлекательно. Я всегда знал, что стану семейным человеком. И кто же счастливится? О, ты её знаешь, Красавица, умница, отявленная гордячка и не побоюсь этого слова, истинная эмансипантка. Увы, даже ей суждено было пасть жертвой моих чар. Этого не может быть. Игнорируя боль, Винифред одним движением высвободила руку, и едва не застонала. Жёсткая верёвка содрала ей кожу. Ни за что не поверю, что мисс Сатон добровольно приняла твоё предложение. Как ты её принудил? Улыбка Стелла на чуть увяла. У меня были весьма веские доводы. Мистер Уоррен, неединственный старик, которого я вчера навестил. Ты пошёл к её отцу, с отвращением уточнила она. О, не нужно брать этот осуждающий тон. Ты сама проворачивала вещи похуже этой. Я пришёл к мистеру Сатану и слегка, ну, приукрасил действительность. Узнав, что Эви позволила себе возмутительную распущенность, старик чуть душу Господу не отдал. Стеллан, с нескрываемым весельем, рассмеялся, и Ивинефред поморщилась. "Ручаюсь, он готов был отписать мне половину своего дохода, только бы я взял в жёны его непуцёвую дочурку. Главное, что она усвоила в общении со Стелланом ни что его так не забавляет". как реакция людей на собственные выходки. Как же он наслаждался её гневом на балу, тогда, когда напоил Дарлинга. Зато холодная логика просто выводит его из себя. Умно. А что Эвелин? А что с ней? Вынефред сделала вид, что пожимает плечами, а сама за спиной сняла петлю со второго запястья и подоткнула пустой узел под себя, чтобы он не свалился на пол. Теперь ее руки были свободны. Согласие отца еще не означает согласие невесты. Как ты заставил Эвелин согласиться выйти за тебя? Стелланд сморщил нос. Ей показалось, что он немного смущен. Я, признаться, не слишком этим горжусь. Я сказал, что убьют Тедди, если она не даст согласия. Но клянусь, у меня такого и в мыслях не было. Я просто хотел её припугнуть. И с чего бы ей пускать на смарку собственную жизнь ради Дарлинга? Ты недооцениваешь силу их взаимной привязанности. На лице у юноши появилось отстранённое выражение. И думаю, есть в Тэдди что-то такое, от чего мы все готовы положить жизнь за него, правда? Но ты отдал его воры. Ты хоть представляешь, что он с ним сделает? Стеллан махнул рукой и невольно бросил взгляд на дверь. Уинифред догадалась, что она ожидает прибытия людей в Ворона, может, и его самого. Как мило, что он развлекает её беседой. Ничего он не сделает. Просто вытряхнет родительские деньжата, в крайнем случае, украсит пару из саден. И это ты называешь Положить за него жизнь с отвращением спросила Вэнифред. Теперь она просто теряет время. Она придумала, как справиться с физически более сильным Стелланом и приготовилась было уже привести свой план в исполнение, как юноша вдруг сказал: "Я эгоист. Пока его жизни нет прямой угрозы, мне, в общем-то, всё равно. Сегодня всё наконец-то закончится". Я получу свои денежки, и мы с моей милой невестой уберёмся в Асуаси. Ты знаешь, что у Сатанов есть просто отменное имение в Гемпшире. Уинифред замерла. Сегодня наконец-то всё закончится. Может, Стеллан и не верит в это, но Уоррен убьёт Дарлинга. Разумеется, на твой счёт. Я беспокоюсь гораздо больше. Протянул он и с преувеличенным интересом принялся изучать собственные ногти. Теперь, когда мистер Уоррен знает о Тэдди, письме и убийстве того старика, вряд ли ты отделаешься лёгким выговором. Впрочем, я мог бы помочь тебе сбежать, если бы ты А письме, резко спросила Веньифред, невольно подаваясь вперёд. Что ты имеешь в виду? Юноша Оксёкс и в замешательстве поглядел на неё. письмо о кампании, которую ты подделала. Откуда ты о нём знаешь? Откуда? Ах, да. Сделав вид, будто он только этого и ждал, Стеллан с ленивой грацией запустил руку в карман и вынул её веер с резной костяной ручкой, украшенный мелким кружевом ручной работы, тот самый, который она оставила на кресле в кабинете лорда Уилкиса. в свою первую встречу с Теодором вот только голос собеседника виконта принадлежал не Стеллану откуда он у тебя мне передали его пару недель назад юноша со щелчком раскрыл дверь и принялся манерно им обмахиваться слыхал что Уинифред Бэйл проявила возмутительную неосторожность Стеллан не может быть знаком с гостем лорда. Выходит, веер ему отдал сам лорд Уилкис. Но зачем? И как юноша провёл связь между её веером и поддельным письмом? Лорд Уилкис не может знать о подделке. Стеллана что-то связывает с собеседником виконта, а тот откуда-то узнал о письме и о том, что Винифред принесла фальшивку. Выходит, это либо кто-то из партнёров Уоррена, знающий правду, либо кто-то из его людей. Ей вспомнилось одно бесцветное лицо, один тихий, незапоминающийся голос. Так вот почему она не узнала голос собеседника лорда Уилкиса. Им был молчаливый секретарь мистера Уоррена. Так ты работаешь на Холбрука, быстро спросила она. Стеллон казался искренне удивлённым. Уинифред поняла, что он удивлён её предположением, а не восхищён верной догадкой. Какой вздор! Этот Джеймс Холбрук работает на меня. Он старый управляющий моих родителей. Пару лет назад мы с ним вступили в кое-какой сговор и порядочно сгребли денег. Но потом папочка нас раскрыл, и Холбрука погнали в зашей. Впрочем, я не потерял с ним связь. Он умный малый. Стеллон закрыл веер и держа его на пальце за кольцо, полез в нагрудный карман за часами. Холбрук прибился к мистеру Уоррену, но очень скоро захотел уйти. Платят сущие гроши, а работы по горло. Но уходить от него страшнее, чем оставаться. Ты и сама это знаешь. Я в ту пору уже познакомился с Тедди, узнал о его планах касаемо тебя и твоего работодателя. и предложил Холбруку начать работать вместе с мистером Уорреном, а не на него. Мы кое-что знали о письме, разумеется. Я раздобыл ему приглашение на тот бал. Он должен был опередить тебя и первым выманить у лорда Уилкиса письмо. Его мы планировали выменять у мистера Уоррена на долю в деле. Но это было сложно. У Джейми совсем нет тех способностей, какими располагаешь ты. К тому же веконт жёг послание, и бедняжка Холбрук совсем уже отчаялся, когда вдруг заприметил твой веер на кресле и догадался, что ты его обошла. Юноша положил веер на свой стул и начал его разглядывать, будто мысленно воссоздавая события двухнедельной давности. Мы подозревали, что настоящее письмо у тебя, Но Холбрук за пару лет достаточно изучил и тебя, и мистера Уоррена, чтобы утверждать, ты не станешь ему лгать. По глупости я упустил из расчёта Тедди. А зря. Нам оставалось только ждать. Когда позавчера ты принесла письмо, Холбрук понял, что это фальшивка, а я, что поразительно долго остаюсь в роли проигравшего. Я решил дать тебе ещё один шанс. Но было слишком очевидно, что ты меня просто использовала. Стеллан наконец взглянул на неё и весело улыбнулся. Ты знаешь, что нет никого, кого история любит больше, чем победителя. Юноша слишком много о себе мнит. Она и воспользоваться-то им толком не смогла. Но почему тогда Холбрук не рассказал Ворону о подделке? Слабым голосом на грани кашля спросила Вынифред. Если он всё слышал, то мог рассказать в тот же вечер. В голове билась мысль о том, что её могли раскрыть ещё раньше. Но она уже выяснила всё, что хотела, а судя по тому, что Стеллан то и дело поглядывает на свои часы, гости могут прибыть в любую минуту. Он не решился раскрыть себя. Как бы мистро Уорану понравилось узнать, что его секретарь мешает карты его лучшие шпионки. Нет. предпринимать что-то насчёт письма было слишком поздно да и я не спешил тебя компрометировать но после нашей последней встречи я изменил своё мнение и всё выложил твоему хозяину сказал что тот слух на балу пустил я и с виконтом беседовал тоже я так что холбрук остался в тени а я заручился хорошей сделкой винфред притворилась будто закашлялась В действительности в горло будто насыпали песка, и сделанный кашель не принёс ей ни малейшего облегчения. Зачем ты мне это рассказываешь, выдавила она между приступами. А что ты теперь сделаешь? Колбрук бесполезен, и даже если ты сдашь его, я ничего не потеряю. А если надумаешь таки воспользоваться моим предложением избежать, зачем тебе Его слова заглушил громкий кашель Вэнифред. "Господи, помилуй", насмешливо протянул Стеллан. "Со мной этот трюк не пройдёт. Хватит надрываться". Не обращая внимания на его слова, Вэнифред закашлялась ещё усерднее, делая судорожные вдохи между приступами. В рассвете одна из девочек однажды заболела чехоткой, и её надрывный сухой кашель не прекращался день и ночь. Вэнифред так его возненавидела, Что запомнила на всю жизнь. Хватит. В голосе юноши появились нотки беспокойства. Я знаю, что ты притворяешься. Горло ужасно саднило. Вэнифред откинула голову, вздымая грудь и тяжело хрипя. О, сколько ещё времени понадобится этому болвану, чтобы поверить, что она не притворяется? Неужели она настолько неубедительна? Вэнифред, тебе правда плохо? Уже без насмешки спросил Стеллан. Его голос становился то тише, то громче, будто он вертел головой ища тон воды. Так ничего и не отыскав, Стеллан метнулся к ней и положил руки ей на плечи. Как чёрт возьми это должно ей помочь? "Вы не фред". Освобождёнными от верёвки руками, она схватила юношу за длинные волосы и с силой вмазала ему коленом по лицу. Оглушительно хрустнул нос. Не выпуская его головы, она вскочила на ноги и ударила снова, теперь другим коленом. Стеллан протяжно замычал и машинально отпустил Уинифред, потянувшись руками к своему разбитому лицу. Третьим ударом, врезав юношу прямо в шнок, она заставила его рухнуть на пол и села сверху. Вынув из выреза револьвер, она прицелилась Стеллану прямо в лицо. Он глядел на неё с ненавистью и почти с восторгом, но без страха. Этого Уинифред не понимала. Пожалуй, никто так не ценит собственную жизнь, как Стеллан. Почему же он её не боится? Из его сломанного носа кровь шла так обильно, что Уинифред подумала, что он умрёт, если не от пули, то от кровопотери. Тело, жёсткое и поджарое, было напряжено от боли. Вот уж не ожидал. Задыхаясь, но не убирая рук от носа, Гнусава признался Стеллан. «Кажется, я раззадорил тебя своими разговорами о Тедди». «Замолчи», — процедила Уиннифред. Болезнь и накатывающие на ее тело волны жара не мешали ей крепко держать в руках оружие. «Где они его держат?» «Не знаю», — моргнув, соврал он. Уиннифред сжала губы и вдавила дуло револьвера юноши в левый глаз. Он завопил от боли. «Он в рассвете! Хватит!» Так она и думала. «Он в рассвете!» Слишком уж безапелляционно он отводил её в самом начале. Энифред немного ослабила давление. Сколько человек придёт сюда? Не знаю. Трое или четверо. Отпусти меня, я никому ничего не скажу, пожалуйста, Энифред. Самым замечательным было то, что она ни капельки ему не верила. Раз здесь скоро будет 4 человека Ворона, значит, в рассвете осталось примерно столько же. как их обойти? Другой вопрос. Сейчас нужно обезвредить Стеллана и поскорее убраться. Но что значит обезвредить? Снова убить? Онефред ненавидела Стеллана, ненавидела всей душой, за подлость, за жестокость, за предательство за Теодора, за Эвелин. Но настолько ли, чтобы убить его? Стоит ли юноша того, чтобы брать на свою душу очередной грех? Ответ пришёл сразу. Нет. Ей очень хотелось отомстить мерзавцу за всё, что он сделал, но он не стоил её пули. Он вообще ничего не стоил. Онефред медленно подняла револьвер, и Стеллан, затаивший дыхание, шумно выдохнул. Его шея расслабилась, и юноша обессиленно опустил голову на пол. Слава богу. Послушай, я не поудобнее перехватив револьвер, Линифрет наотмах врезала ему по лицу рукоятью. Чтобы человек потерял сознание, удар по голове должен быть большой силы. Ей физической мощи не доставало, поэтому она била его, била и била, пока твёрдое тело под ней не обмякло, а красивое лицо не превратилось в кровавое месиво. Сейчас она как никогда понимала слова Дарлинга о целительной силе мести. Пусть она его не убьёт, но причинит боль. Всё равно это боль, несравнимо с её собственной. Конечно, люди верующие считают, что месть ничего не даёт. Но ну а ей месть принесла облегчение. Убедившись, что Стеллан без сознания, Уинфред обтёрла рукоять о его белоснежную сорочку и пошатываясь поднялась. Распластанное на полу окровавленное тело напомнило ей Мешвуда. Но в эта траса на слёгкостью отмила сравнение. Она не совершила убийства, следовательно, стыдиться ей нечего. Вы нефрат сунула револьвер обратно под корсаж и, решив не связывать Стеллана, переступила через него и вышла на улицу. Холодный ночной воздух обдул её разгорячённое лицо. Она спустилась на дорогу и в полном одиночестве зашагала к рассвету. Нет никого, кого история любит больше, чем победителя остался ли у неё ещё шанс победить